Глава 36. Одурев от беспробудного пьянства, гости собрались было затеять скачки. Альха вздохнула с облегчением. Челить, передохнет малость, в палатах уберут. Но прямо в синем небе возникли кудрявые облачка, разрослись, потемнели. Хлынул дождь, по-летнему короткий, но мощный. По двору понеслись бурные потоки, у сор, ссор, детские игрушки. Мужчины угрюмо собрались в палате. После такого дождя кони увязнут по колени в грязи, а ненароком свалишься, то как свинья вывозишься в грязи. Только и надежда, что к завтрашнему утру подсушат. Ночью еще теплые. Альха видела, как неудачливые наездники собрались обсушиться у очага. Там пошли обычные мужские шуточки. Сытый гогот. Потом кто-то принес кости. Вскоре выделились два могучих игрока. Вокруг которых и собрались Зеваки. Один был рудой, что Альху не удивило, но против него играл рассудительный студин. Играл рисково, смело, за что его хлопали по плечам, подбадривали. За любовь бьется, поняла Альха, за привязанности дружинников. Рудова любят за риск, за бесшабашность, безудержность. Теперь и студин пытается переломить в свою пользу, завоевать сердца. Рудый и Студен даже среди рослых русов выглядели как два дуба. Рудый играл в простой полотняной рубашке. Голые до плеч руки блестели от пота. Красное пламя расщелкивало березовые поленья. Воздух был сухой и горячий, но на лбу Рудову собрались капельки пота. — Не повезло Рудому, — услышала она сочувствующий голос из толпы. — Врасплох. — Да, — поддакнул другой, — разве в такой рукав что-то спрячешь? Послышался смех. Альха остановилась. Мужчины в игре выглядели, как малые дети. Откровенные, с понятными за версту хитростями. Жадные, простые, как лапти. Хотя лапти русы увидели только в здешних лесах. Выглядело так, что на этот раз счастье отвернулось от Рудова. Он и тряс кости над духом, прислушиваясь к стуку, и бросал с небрежностью, и призывал на помощь числа Бога, но всякий раз злорадный хохот показывал, что ему не повезло снова. Наконец Рудой ругнулся, ведь Ивата проклял всех богов, отшвырнул стаканчик с костями. — Все, сегодня не мой день. Боги за что-то меня не взлюбили. — Боги! — вскрикнул кто-то весело. — Да ты молодец, супротив овец, а против молодца сам овца. — Ты еще и шелудивая, — добавил другой. — В коросте, в репьях! С засохшим дерьмом на хвосте. Неужели его не любят, подумала Альха с удивлением. Нет, просто завидуют его удачи. Правда, говорят, что его хлебом не кормить дай жульничать. но сейчас насмешки уж очень злые, бессердечные. Отливаются кошки, мышкины слезки. Ага, струсил, поджилки затряслись, кишка тонка. Студен смотрел победно, подбоченивался. Родой хмурился, кусал губы. Ему смеялись откровенно в лицо, хлопали по плечам, ржали, как кони. Кто-то бросил на середку стола калитку, в которой звякнуло. «Ну, Руды, одолжу тебе на три дня. Покажи себя!» Руды жадно посмотрел на калитку с деньгами, но покачал головой. «Не мой день!» «Не ты ли нам говорил, что мужчина хозяин своей судьбы? Так покажи нам, как можно ее переломить! Ха-ха!» Рудой затравленно оглядывался, но со всех сторон нагло ржали довольные сытые рожи. Только с лестницы смотрела сочувствующая пленница Ингвара, красавица-древлянка. Все, все хотят его поражения. «Ладно», — сказал он нехотя, — «раз уж вам так хочется потешиться». «Сколько у нас было в прошлый раз? Удваиваем?» Студен несколько мгновений смотрел, изучающе в покрытое капельками пота лицо воеводы. Говорят, тот умеет в нужных случаях поддаваться, завлекает, а потом разделывает жертву под орех. Если так, то сейчас он зашел слишком далеко. Спустил все злато, что привез из прошлого набега на вятичий. Сам же вышел из игры. А его право, право студина, не возобновлять игру. И самое главное, в глазах Рудова что-то дрогнуло. Сам боится играть. Напуском хочет взять. Он кивнул, не сводя взгляд с Рудова согласен удваиваем вокруг радостно заревели дюжи и глотки затем наступила тишина слышен был только стук костяшек в стаканчике студен тряс долго а когда швырнул на середину стола все молча подались вперед стука с головами 6 и 4 сказал студен с давленным голосом ну-ка покажи бросок лучше руды смерил его недобрым взором Ему подали стаканчик с костяшками. Рудый небрежно встряхнул пару раз, вытряхнул на стол. «Смотри, как надо выигрывать!» Такая уверенность была в его словах, что студен побледнел, а в толпе раздался разочарованный вздох. Костяшки остановились, касаясь друг друга. Черные глазки смотрели в потолок. Все шевелили губами, считая. Наконец, кто-то сказал неуверенно. «Мне показалось. Я насчитал пять и четыре». — И я. — И у меня тоже, — сказал еще один, вдруг заорал ликующе. — Рудый, ты опять проиграл? А как хвост распустил заранее? Ровно петух перед курами соседа. На другое утро Рудый едва вышел на крыльцо, ощутил недоброе. Из конюшни к нему шел Студин. Его сопровождали трое старших дружинников из его сотни. Глаза Студина смеялись, но рот был сжат в ровную линию. «Добро ли «Рудой?» — спросил он. «Благодарствую», — ответил Рудой. «И тебя тем же концом в то же место. Чего ты такой добрый?» «За должком пришел», — объяснил Студен. «Ты мне задолжал 10 гривен злата. Обещался отдать утром, вот я и пришел». Он требовательно протянул руку ладонью кверху. Нетерпеливо пошевелил пальцами. Рудой смотрел тупо, сдвинул плечами. «Сегодня у меня нету». «Рудой». — сказал Студен предостерегающе. — Тебе лучше отдать сегодня. Стоит мне сказать великому князю, что ты опять играл. Плечи Рудовы сами с собой передернулись. Он сказал торопливо. — Студен, разве мы не друзья? Что ты в самом деле? Как будто не отдам. Но земли мне, Олег, пожаловал аж за два дня езды верхами отсюда. Там мой терем, там моя доля, что я привез из Царьграда. Сам знаешь, мне хватит заплатить тысячи таких долгов». И еще на тысячу останется. Дай мне неделю. Мой отрок смотается туда, возьмет твои десять гривен. Хошь, за отсрочку еще одну наброшу. Одиннадцать будет. Только и делов. Альха стояла у окна, все слышала. Затаила дыхание, стараясь не выдать себя. Впервые видела отважного воеводу в таком неприглядном виде. Студент покачал головой. Нет, к вечеру исчезнешь, а потом окажется, что услали по важному делу. Через год-два снова свидимся, ты рассмеешься мне в лицо. Какой должок! Я окажусь в дураках, а ты будешь ходить петухом. Нет, я хочу получить должок немедля. Сам понимаешь, не 10 золотых гривен мне так уж надо. Руды повесил голову. Понимаю. А понимаешь? Так чтоб сегодня нашел. Иначе, вот те боги слышат, скажу князю Олегу. Он повернулся уходить, потом хлопнул себя по лбу погоди ка Я могу ждать неделю, ежели ты дашь залог!» Руды встрепенулся было, в глазах была надежда, но голос упал. «Залог? Какой залог? У меня, как у руса только чуб, да...» Студен смотрел уже с сомнением. «Да это так, мысля была одна. Ну-ка, ребята, идите в гридню. Мы с Рудом закончим разговор уже сами». Дружинники ворча отступили, пошли к терему, волоча ноги и постоянно оглядываясь. Похоже, их воевода припер-таки этого Рудова к стене. Даже пожалел напоследок, не стал позорить при них. А жаль, послушать бы. Впрочем, и без того есть что рассказать. — Говори, — буркнул Рудой, когда те оказались за пределами слышимости. Студин тоже оглянулся, принизил голос. — Вон на древлянке вчера ожерелье было поболее, чем в 10 гривен. Ты с ней дружен? Ежели даст за тебя в залог, то я подожду, пока отрок доскачет в твои земли и обратно. А нет, пеняй на себя. Рудой дернулся. Лицо стало строже. Обронил нехотя. На ней ожерелье, что и за сто золотых гривен не купишь. Его изготовили для дочери императора на день рождения. Но надеть не пришлось, Олег отнял. Ну, когда мы откуп брали. Я попробую переговорить с Ольхой. Ежели согласится, то принесу этот залог. Но чтобы муха об этом не узнала. Студент пожал плечами. — Будь спокоен. Мне тоже ни к чему, чтобы Олег узнал. — Чует мое сердце, что я переломил не с речью. Теперь сама с речью будет за моей спиной. И я выиграю у тебя еще не раз. Из Киева прискакал гонец на взмыленном коне. Князь Олег принял наедине, выслушал, велел дать свежего коня и отпустил обратно. Остаток дня был задумчив, лик его был грозен. На утро коротко переговорив с Асмундом и Рудым, отбыл, взяв с собой Асмунда, Ингвара и часть гостей. За старшего остался Студен. Альха удивилась, что русы позволяют распоряжаться славянину. Но, судя по всему, у них это споров не вызывало. Студен же рьяно замещал как самого князя, так и Ингвара. Раздавал распоряжение челяди, даже зверяти. Вскоре после отъезда князя Альха видела, как Студен подстерег во дворе Рудова — Что-то строго выговаривал. Рудой растерянно разводил руками, стоял, как в воду опущенный, жалко оправдывался. Наконец, студен ухватил его за рукав, потащил к терему. Альха пересела от окна. Догадывалось, что студен сумел дожать неуловимого Рудова. Когда послышался стук в дверь, она кивнула сенной девке. Узнай, кто. Девка выскользнула за дверь. В коридоре послышались голоса. Затем дверь распахнулась. Студен вошел по хозяйски. Он всегда двигался уверенно. За ним бочком вошел непривычно присмиревший Рудой. Вбежала рассерженная девка. Они сами вломились без Пруд глаза заливший с утра. Доброе утро, княгиня, провозгласил Студен громко. Утро доброе, ответила Альха бесстрастно. Рудой, пряча глаза, кивнул. Лицо его было вытянуто, как у багдадского коня, который из гордости не желает есть простое сено. Одет небрежно, без обычной его щеголеватости. Даже чуп распластался безжизненно, как огромная дохлая пиявка. Он только скользнул взглядом по ее груди, и Ольхе показалось, что лицо воеводы чуть просветлело, когда не увидел драгоценного ожерелья. — Что привело вас так внезапно? — спросил Ольха. — Неотложное дело, княгиня, — сказал Студин лицемерно. — Ох, неотложное! Верно, Рудой? Рудой вздрогнул. «Да, — Да-да, боярин. Ольха повела дланью в сторону стола. «Присаживайтесь. Угостим, чем богаты, тем и рады». Рудо с готовностью двинулся к столу, но студен остановил его властным голосом. «Погоди. Дело наше такое, нежное, что хозяйка нас может погнать сразу. Давай уж начнем отсель с порога. Разве что присядем, благо лавка рядом». Он сел, нарочито покряхтовая, выказывая всем видам дородность и зрелость лет, хотя на взгляд ольхи... Никогда еще не выглядел таким опасным, матерым, налитым звериной силой. Он был похож на медведя, а Альха знала, как неуклюжие в сказках медведи двигаются на самом деле, как стремительно бегают, прыгают через валежины чище лосей, кувыркаются через голову, как ежи, на бегу догоняют оленей. Рудой сел с краешку, устремил на альху смущенный взор. Студен кивнул на девку. Альха движением головы услала ее за дверь. Рудой тут же вскочил и прикрыл плотнее. Студен понизил голос. — Альха, у нас несколько необычное дело. Этот хмырь не сумел схитрить в игре в кости, продулся начисто, а долг не отдает. А мне картит все рассказать великому князю. — Вот мне и долго не надобно. Слаще будет видеть, что сделает с ним разгневанный Олег. Он же запретил Рудому играть во что бы то ни было, под страхом потери всех земель, оружия и головы. Руды повесил голову. Во всей его фигуре было столько отчаяния, что у Альхи от горячего сочувствия к нему зачесались ладони, погладить его побритой голове, дернуть за чуб, сказать что-то утешительное. Но при чем здесь я? Руды пробормотал. Вот видишь? Помалкивай! оборвал Студен. Альха, дело вот в чем: он берется отдать мне должок через неделю, а я-то знаю, что уже сегодня сгинет от сели, поминай, как звали. Он нигде не сидит долго. Но ежели внесешь за него эти десять золотых гривен...» Глаза Альхи стали огромными. «Десять золотых гривен? Да я и одной не видела. У меня в Искоростине всего пять серебряных. Опомнись, студен!» «У тебя есть больше, чем десять гривен», — сказал студен. Альха знала, о чем говорит боярин, но сделала непонимающее лицо. Руды отвел взор. Ей показалось, что он покраснел. «Что у меня есть?» «У тебя есть драгоценности», — заявил студен веско. «Все видели ожерелье дочки царьградского императора. Видели ее серьги, браслеты, кольца. Ты в них прямо сама, как царьградская царевна». «Почему не носишь? Ингвар отнял». «Нет», — сказал Альха с вызовом. «Они мои, но я не считаю возможным их носить. Теперь. Возможно, как-нибудь потом». «Когда?» «Не знаю», — ответил Альха искренне. «Но это будет не скоро». Руды поднял голову со внезапной надежды во взоре. Студен спросил довольным голосом. «Они в твоей комнате?» «В Скрыне». «А скрыня? «У меня», — ответила Альха. «А ключ от Скрыни при мне? Но вам-то что? Все равно это не мои драгоценности, это Ингвара. Только он может решать». Студен протестующе выставил обе ладони. «Ни в коем случае. Ему говорить нельзя. Он слишком верен Олегу. Олег ему заменил отца». Ингвар от князя ничего не скроет. А это будет петля для Рудова. Раньше мне этого хотелось, но сейчас, когда я начал у него выигрывать, пока топить не хочу. Так, притопить малость. Это надо сделать тайно. Ты дашь в залог за Рудова ожерелье и серьги, а я верну тебе тоже тайно. Как только от Рудова пришлют десять золотых гривен. Рудой сказал торопливо, поморщившись. «Да пришлю, я пришлю, мог бы и без этого поверить». «Тебе!» Ядовито улыбнулся Студен. Белый свет рухнет, ежели хоть день проживешь без врания. Итак, что скажешь, княгиня? Альха чувствовала напряжение в его негромком голосе. Рудой смотрел на нее искательно. Альха сказала осторожно: "Все-таки это все принадлежит Ингвару. Он мне подарил. Но я еще не приняла его подарок, почти не приняла. И если я дам из скрыни что-то в залог за рудово, получится, что я приняла этот подарок." Студен в досаде всплеснул руками. «Не понимаю тебя, княгиня. Да у английской королевны бы руки затряслись от жадности. Все бы сделала, только бы добыть такие сокровища. А тебе дают задурно, а ты рыло воротишь. Виданное ли дело?» Она отрицательно качнула головой. «Нет». «И еще», — добавил Студен морщась, но уже другим тоном. «Ты все боишься, как бы кто-то да что-то о тебе не подумал, не так, как тебе изволится». А тут судьба Рудова, можно сказать, решается. Так дашь залог за этого? Аль мне прямо сейчас коллегу гонца послать?» Альха посмотрела ему в глаза, перевела взор на Рудова. Тот угрюмо смотрел в пол. С тяжелым вздохом, чувствуя, что совершает непоправимую ошибку, она молвила. «Дам, но обещай не покидать терем, пока не принесут долг Рудова». «Обещаю», — ответил Студин, поморщившись. «Хотя не понимаю, зачем это тебе». Они молча смотрели, как она отвернулась, пошарила у себя за пазухой, шагнула к полотняному занавесу. Отодвинула, скрылась за ним. Видно было по тени, как опустилась на колени, повозилась. Наконец донесся щелчок упавшего на пол замка. Альха, судя по движениям, подняла крышку, некоторое время рылась там, то ли еще не освоилась, то ли не могла удержаться от женской страсти, перебрать драгоценности, хотя бы те, что сверху. Потом снова донесся щелчок. Фигура разогнулась. Студин успел принять равнодушный вид, когда Альха показалась из-за занавеса. У нее было встревоженное лицо, в глазах таился страх. Может быть, испугалась в последний миг, что воеводы, сговорившись, убьют ее, захватят сокровища и сбегут. За него можно купить целое царство, снарядить какое угодно войско, выстроить целые города, хоть из дерева, хоть из камня. «Вот», — сказала она глухо, Ожерелье, серьги, браслеты». Студен протянул руки, Альха спрятала их за спину. Ее взгляд был устремлен на Рудова. Тот ударил себя в грудь. Альха, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Неужто думаешь, что я за какие-то паршивые 10 гривен золота придам? откажусь от твоей дружбы? Глядя ему в глаза, она сказала с тяжелым сердцем: Нет, я так не думаю. Студен принял в обе ладони серьги и браслеты, а драгоценное ожерелье Альха повесила ему на руки. Студен засуетился, напускное спокойствие дало трещину. В глазах появился лихорадочный блеск. Он поспешно спрятал драгоценности в сумку на поясе, поклонился. Спасибо, княгиня. Теперь я спокоен. Не за злато, конечно. А за что? Не поняла Альха. Студен отмахнулся с небрежностью. Что злато? На 10 гривен больше, на 10 меньше. Что оно для человека, ежели он не мужик, а мужчина? Аль, думаешь, у меня своего сундука с золотишком нету? Превыше всего бережем честь. Ежели руды не отдаст долг, надо мной даже куры будут смеяться. Что в сравнении с таким позором потеря даже ста тысяч гривен, 100 тысяч ожерелей, ста тысяч княжеств и царств?» Он сказал с таким неистовством, что Ольхе стало страшновато. будто заглянула в темную и клокочущую бездну тайного мужского мира, полную своих страстей и своих понятий о чести. А Студен, словно опомнившись, коротко поклонился, повернулся, Толкнул дверь и вышел. Прудой вскочил, как ошпаренный, суетливо кинулся следом. Похоже, теперь он страшился остаться с альхой наедине.